«Завсегда так и дома, и в гостях, и в дороге», — сказал Василий Петрович. «Что за чудиха? Кто ее знает? Теперь вот уже более пятнадцати лет, как этакую дурь на себя напустила», — сказал Василий Петрович. «Теперь уж ей без малого сорок лет, постарела. А посмотреть бы на нее, когда она молоденькой была, что за красота была! Просто сказать, ангел небесный» и умная на барыня, и добрая. А много ли крестьян у нее, полюбопытствовал Меркулов? Сот шесть, пожалуй, и больше наберется, молвил Василий Петрович. В нашей вотчине триста душ, во Владимирской — двести, до в Рязанской с чем-то сотня. У барина, у покойника, дом богатейший был, сады какие были, а в садах всякие, древые и цветы заморские, опять же,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 Государь мой, чем торгуете? — Рыбы да тюленем, — отвечал Меркулов. — Ловим его волжским низовьем, да в море, а продаем у Макарья. — Вот Господь отсвел, — весело молвил Марковников. — Не имеется ли у вас, Никит Федорович, тюленька у Макарья-то? — Теперь нет, а дня через два, либо через три будет довольно, — ответил Меркулов. — Я сам от царицы наехал при тюлене. Только Казани сел на пароход, чтобы упредить каравана, оглядеться до него у Макария, ну и к ценам приноровиться. Такс. делает хорошее, поглаживая бороду и улыбаясь, сказал морковников, Можете, сойдемся. Поставил я, извольте видеть, заводец маловаренный. Поташных у меня два давненько -таки заведены, а с покрова имею намерение маловарню пустить в ход. По нашим местам добротного мыла не надо. Нашим чупахам, особливым мордовкам, Ничным яичным и годит и тюленья. А рубахи до да портки стирать, и тюлень будет им на удивление. Все-таки лучше мыловки, али волокнянки.